А почему бы нет? Вполне возможно, что эти типусы, вполне славные ребята, Борисградов эти дни готов был обнять весь мир. В сокрушительной американской куртке он прогуливался по улице Горького или по Невскому проспекту в Ленинграде, куда нередко ездил в двухместном купе Красной стрелы со своей красавицей, верой гордой. Все у него. прекрасно получалось, везде успевал, даже зачеты институтские больше на шее не висели. Больше стал и на льду заниматься к предстоящим соревнованиям конца зимы. Особенно, конечно, усердствовал, когда Вера приходила на стадион и хлопала ему меховыми рукавицами. Значительно меньше стал керять, потому что исчез главный стимул пьянства задержать, заинтриговать и потом заполонить демимадентную красавицу певицу в луче прожектора. Это ляфам Фаталь теперь превратилось в нежнейшее и преданнейшее существо. Благожество переполняло его, и он побаивался не слишком ли сильно перебирать в безоблачности. Не возмутится ли природа? Тучки, впрочем, иногда набегали, закручивались самумчиками ревности. А вдруг она вот так же, как со мной, сходу, в темпе, кому-нибудь еще дает, где попала? Да, в лифте, в поезде, на лестнице. Ну, что ей стоит? Она мгновенно ощущала закручивание этих туч, садилась к нему на колени, увещевала щекочущим шепотом в ушную раковину. Перестань торчать в ресторане и караулить. Разве ты не видишь, что я влюблена в тебя как кошка? Даже и подумать не могу ни о ком другом. У меня и вообще-то до тебя никого не было. Нет, не вру, а просто так ощущаю. Все, что было, из памяти просто вычеркнуло. Все-таки к концу программы он шел ее встречать в гостиницу, за всегда-то и сразу смягчили, что гордо переменилась. Завела себе мальчика и больше не беспокоили. Остались однако заезжие безумцы, всякие там полярники, летчики, моряки, за Кавказские директора и партработники. С этими иногда приходилось проводить сеансы самбо, хотя Вера сердилась, говоря, что она и сама с этим дурачьем легко справится. Он хотел, чтобы она переехала к нему, что он называется с вещами. Она хоть и проводила на Горького большую часть своего времени, с вещами отказывалась. Иной раз, чаще всего по воскресеньям, она исчезала, отправлялась куда-то на такси, никогда не позволяла Борису заводить хорь ради этих оказий. Как он понял, в доградовское время она жила на два дома, где-то был заброшенный муж Горького. Ну жалкое существо, ну просто самое жалкое существо. А в другом месте обреталась в трущобной коммуналке любимая тетка, старшая сестра умершей матери. Утонченная, прелестная, беззащитная, вся семья пропала на Колыме. Вот эта тетка похоже была главным предметом веренных забот. Где-то в пучинах Москвы обретался и ее отец, но это была полумифическая личность старый холостяк, чудак, бывший футурист, а ныне профессор шекспироволог. Оказалось, что сценическое имя Гордо не с потолка слетело, а было взято от настоящей отцовской фамилии Гординар. Звучит по-еврейски, но мы не евреи. Настойчиво повторяла Вера. Скорее уж, шляхтичи польские. В общем-то, отец из-за каких-то старых расприй с туберкулезной маменькой единственную дочку Веру почти не признавал. Во время ее визитов, очень редких, может быть, не чаще одного раза в год, держался сухо, отчужденно. Исключительным высокомерием по отношению к ней отличался и его мыслящий кот Велемир». Вот ты, бабочка, во мне свою маму Веронику компенсируешь. Однажды вполне небрежно сказала она, а мне отца никто не компенсирует, потому что у меня его и не было никогда. Борис задохнулся. Во-первых, откуда она узнала его детское и смешное чувство? И немного, в самом деле, по нынешним-то временам, по отношению-то к офицеру разведки и мастеру спорта, обескураживающее прозвище. А во-вторых, оказывается, самый его глубоко подкожный секрет, то, в чем и самому себе почти никогда не признавался, оказывается, для нее вовсе и не секрет. Ну да, это ведь так и было». В первый же момент, когда он ее увидел, она поразила его сходством с матерью. Может быть, сейчас, в своем коннектикуте, мать наконец-то постарела, ведь ей уже сорок семь, но он ее помнил только молодой, ослепительной Вероникой, потому-то и еле сдерживался тогда, в первую ночь, с гордой, чтобы не выкрикнуть «Мамочка! Мамочка моя!» И оказалось, что Вера даже один раз видела его, мать. Да-да, это было в конце 1945-го. Она тогда уже пела в Савое, и там был банкет американских союзников, и она пела по-английски из Серенады и из Джорджа. Не исключено, что она даже видела Вера. Бабочкинова отчима, во всяком случае, это был длинный не молодой полковник, с которым его мать в тот вечер все время это танцевала. Настоящий джентльмен. А Вероника, ох, это была женщина. Какой класс! Как я мечтала тогда. Вот бы мне стать когда-нибудь такой, как эта знаменитая Маршальша Градова. Вот бы мне выйти замуж за американца, и, слава богу, что не вышло, а то я бы не встретил тебя, мой сыночек-бабочка». Тут она начинала бурно и лукаво хохотать, чтобы спровоцировать его на очередную атаку, и, надо сказать, никогда эти провокации не оставались без ответа. Впрочем, однажды она пришла печальной... И заведя разговор о матери, старалась показать всем своим видом, что сейчас нет до излияний подсвдных чувств и нет до эротики. Ты должен быть осторожен, Боря, сказала она. Каждый момент должен быть на чеку. За тобой очень пристально наблюдают. Для тебя, конечно, не секрет. что у нас почти все музыканты, да и вообще весь персонал гостиницы по негласному договору обязаны являться ну к этим ну определенным товарищам ну и они там вопросы свои задают ну в общем ты знаешь как это бывает ну а со мной знаешь у них как бы особое отношение ну в общем потому что однажды я попала в очень неприятную историю мне грозило Тюрьма, ну и они как бы меня выручили, ну и теперь как бы своей считают, ну убодят, ты только на меня так не смотри, мне тридцать пять лет, я всю жизнь в ресторанах слабухами провела, ты же не ожидал, что Зою Космодемьянскую в постель затаскиваешь, правда?